Глава 84. Розали Бланко перечитала письмо своей матери. Бедная моя семья, подумала она. Несчастный мой народ. Ей только что исполнилось 30, когда 15 лет назад она эмигрировала из Венесуэлы. Это было до того, как все покатилось в тартарары, до того, как диктаторы Чавес и Мадуро разрушили страну, которая прежде имела самый высокий уровень жизни во всей Южной Америке. Отец и мать Розали имели процветающий продуктовый магазин в Кора, городе, который когда-то был столицей Венесуэлы, до того, как ею стал Каракас. Как и большинство других частных предприятий Кора, продуктовый магазин вынужденно закрылся. После того, как власти приказали продавать продукты ниже их себестоимости, деньги быстро закончились, и новый товар стало не на что покупать. А затем, вместо того, чтобы выразить ему сочувствие, отца Розали арестовали, Обвинив его в том, что, закрыв свой магазин, он действовал против правительства. В интересах иностранных держав. С помощью драгоценных американских долларов, которые прислала Розали, ее мать смогла выкупить его из тюрьмы. Теперь ее родители все дни тратили на то, чтобы раздобыть хоть какую-то еду. Но поскольку то же самое делали и все их соседи, добывать съестное становилось все труднее. Они могли бы покупать больше продуктов, но вместо этого тратили большую часть денег на то, чтобы покупать брату Розали лекарства от астмы. Выучившись в Венесуэле на женского парикмахера, Розали быстро нашла работу в Нью-Йорке. Она работала 6 дней в неделю, а вечерами ходила на курсы английского и изучала искусство грима и макияжа. У нее была мечта. Она мечтала когда-нибудь переехать в Голливуд и гримировать там кинозвезд. Салон красоты, в котором она работала, находился в верхнем матьсайде. Благодаря рекомендациям, передававшимся из уст в уста, среди ее клиенток оказалась полдюжины сотрудниц Рел-Ньюс. Однажды к ней явилась новая клиентка. Женщина лет 40-45. Когда Розали закончила работать над ней, женщина дала ей свою визитную карточку, на обороте которой был написан телефонный номер. «Это номер моего мобильника», сказала она. «Позвоните мне, когда закончите работу». Неделю спустя Розали явилась на собеседование к этой женщине, которая оказалась помощницей начальника отдела кадров «Рэл news Через две недели после этой встречи Розали уже работала в компании визажистом и стилистом. «Люди, которым я делаю укладки и наношу грим, не снимаются в кино, но их показывают по телевизору», — с гордостью написала она своей матери. Но к ней приходили не только те, кого она видела в телеэфире. Разумеется, прежде всего она должна была причесывать и гримировать именно их. Но когда она бывала свободна, к ней часто заходили девушки, у которых закончилась смена, и просили подправить их макияж, прежде чем они отправятся развлекаться. Розали нравилась с ними общаться, узнавать их поближе. Они были для нее как дочери, ведь у нее никогда не будет своих собственных детей. Но потом началось недоброе. То, что она про себя назвала Эльмаль. Зло, лихо, несчастье. Она раз за разом видела, как хорошенькие девушки, улыбаясь, проходят мимо нее к офисам начальства, но, выходя, уже не улыбаются, а плачут. У них течет тушь, одежда в беспорядке. Часто в это время она бывала в гримерной одна. И тогда она звала их к себе и обнимала, пока они рыдали, а затем приводила в порядок их прически и макияж, чтобы помочь им вернуть себе хотя бы крупицу чувства собственного достоинства. Большинство этих девушек уходили из компании, утратив былую бодрость духа и преждевременно растеряв свойственной молодости оптимизм. Розали хотела встретиться и поговорить с той журналисткой, но Эльмаль больше нет. Она возблагодарила Господа за то, что он решил проблему и не вынудил ее поставить свою семью под удар.